И вот опять навезли звездки, бревен для стропил, клейменного кирпича, на к о т о р о й пошла западная стена отдаленного Горецкого монастыря, сформировали две бригады каменщиков, нагнали босиков для рытья нового котлована. То есть, во всяком случае, в Глупове уже стал складываться собственный пролетариат, и работы вот-вот должны были развернуться, да не тут-то было. Из-за кое-каких конструктивных деталей шестеро комиссаров впали в продолжительную дискуссию. Второй комиссар рекомендовал возвести видообзорную каланчу на месте старого котлована, в котором были похоронены рабочие с фарфорового завода, и тем самым усилить ее идеологическое воздействие. Третий комиссар характеризовал этот проект как кощунственную вылазку затаившегося врага и предложил выстроить каланчу, из какого-нибудь полудрагоценного металла, а отнюдь не из старорежимного кирпича, дискредитирующего идею. Четвертый комиссар настаивал на том, чтобы видообзорное сооружение было непременно самым высоким в мире и при этом грозил расколом. Пятый комиссар вообще открещивался от строительства каланчи, полагая, что целесообразнее идеи будет соорудить фаланстер для пролетариев с вегетарианской столовой, теплой уборной, наказательным чуланом и залом для тихих игр. Шестой комиссар пошел еще дальше. Он предложил сравнять город Глупов с землей и возвести на его руинах поселение людей будущего из горного хрусталя. Что касается комиссара Беркута, то он категорически возражал против оголтелых проектов, своих соратников, и твердо стоял на том, что совершенно не важно, где именно, в каком виде и из чего будет построена к а л а н ч а хоть в виде сторожки, из соломы и на соплях, поскольку она есть не цель, а средство исполнения великих предначертаний. Как неубедительны были доводы первого комиссара, прочие комиссары не сдавали своих позиций, и поэтому со строительством к а л а н ч и вышла продолжительная заминка. Бригада землекопов, правда, уже вовсю ковыряла землю под котлован. Но работы были вскоре пресечены до полного прояснения ситуации, что, впрочем, не помешало бывшим босикам исправно получать свой паёк хлебом, сахаром и гвоздями. Между прочим, этой заминкой воспользовался кое-кто из прожжённых глуповцев. и они по старинке начали подбираться к запасам извести, бревен и к л е м е н н о г о кирпича. Такое реликтовое непонимание текущего момента вогнало комиссаров в тяжкие размышления, поскольку они ожидали чего угодно, но только не рецидива старорежимных замашек на заре новой жизни, когда сама собственность, первейший враг нравственности, была успешно изведена. и, стало быть, исчезла единственная теоретическая предпосылка для хищнических повадок. Однако делать было нечего, и, подчиняясь неизъяснимым законам действительности, комиссар Беркут распорядился взять под охрану запас строительных материалов. Впрочем, после того, как милиционеры застрелили на месте преступления троих парней из навозной слободы, г л у п ы х ц и к строительным материалам сразу поохладели. Тем временем заминка с возведением каланчи приобретала все более неприглядный характер с политической точки зрения, поскольку она ставила под вопрос всемогущество новой власти, а этого комиссар Беркут снести не мог. Самое скверное было то, что в обозримом будущем не приходилось ожидать от соратников прозрения относительно запросов исторического момента и не представлялось возможным мирным путем привести их позиции к общему знаменателю. Поэтому единственный выход из создавшегося положения комиссар Беркут увидел в том, чтобы покончить со смутоносной коллегиальностью и взять под единоличный контроль строительство каланчи. Имея в виду тонкую и многоходовую комбинацию, он в один прекрасный день собрал митинг на площади имени товарища Стрункина и обратился к народу с речью. «Дескать, обидно, товарищи, к такому грандиозному строительству приступили». а некоторые, которые мудрствуют и ставят личное выше общественного, целенаправленно мешаются под ногами. Дескать, сами р е ш а е т е товарищи, что и как, потому что по учению народная у нас власть.